Глава девятая, этой ночью я снова падала в бездонные черные дыры, летела в бесконечную темноту, с ужасом понимая, что оттуда мне нет возврата. Но все же просыпалась, пусть с трудом, но приходила в себя, садилась на кровати, потная, с бешено колотившимся сердцем, и долго таращилась в темноту, уговаривая себя, что мне все приснилось. Никакой бесконечной черноты не существует, и это был всего лишь очередной кошмар. Мне казалось, что я опять кричала, не могла не кричать, но Лиззи преспокойно спала на соседней кровати, нисколько не потревоженная моими ночными видениями. Тогда я закрывала глаза, откидывалась на подушку и снова падала в бесконечную черноту. Наконец меня разбудила вполне довольная жизнью подруга, уже успевшая раздвинуть тяжелые шторы и открыть наше единственное окно, запустив в комнату свежий сентябрьский воздух, нисколько не промозглый, наоборот, солнечный и теплый. Заявила мне, что давно уже пора вставать, иначе я просплю все на свете, вернее завтрак, а поесть мне не помешает, потому что в последние дни я так сильно исхудала, что стала смахивать на учебное пособие для некромантов. Да-да, одно из тех, которые они выкапывают, а потом возвращают в сырую землю, перед этим проверив на крепость некроманскими заклинаниями. Поэтому, чтобы меня случайно с ним не перепутали, за завтраком я должна съесть целых две порции. Тут в нашу дверь постучали, и Лиззи, пожав плечами, отправилась открывать. И уже скоро вернулась в комнату с очередным букетом от Вимера. Заявив мне, что нет, она не забыла проверить цветы на приворотное заклинание. Пристроила в вазу по соседству с букетом Эрика на моем столе, после чего сунула в руки очередную записку. Я посмотрела на свиток, как на гремучую змею, но оказалось, это совсем другая записка. Лист был исписан каракулями Вимера, с которыми за четыре года в академии я успела неплохо познакомиться. Мой однокурсник деловито интересовался, пойду ли я с ним на бал этим вечером. Затем шло лирическое отступление, в котором он признавался, что я давно уже покорила его сердце своими синими глазами и прочими привлекательными частями тела, не забыв перечислить их через запятую. В конце Вимир писал, что зайдет за мной в семь часов вечера и будет ждать возле дверей нашего общежития. Хм, «Довольно самоуверенно с его стороны вот так зайти и ждать», Со смешком отозвалась Лиззи, заглядывая мне через плечо. М. «Если Томас сегодня не приедет, то я, наверное, вообще не пойду ни на какой бал. Пробормотала я, уничтожив записку в магическом огне. А свимер, муж уж точно! К тому же, после подобной ночи я чувствовала себя порядком вымотанной. Тут никакой завтрак не поможет. Быть мне пособием для некромантов». «Это все хэштем». Лиззи уселась рядом и обняла меня за плечи. «Он насильно заставил тебя копаться в прошлом, и из него полезли демоны, о которых ты давно уже забыла!» Я вздохнула, потому что Лиззи была права. Крыгу Хэштему удалось разбередить старые раны, которые пусть и успели немного зажить, но до сих пор еще болели. Хотя с момента, когда в Леванту вошли войска угроза, прошло почти четырнадцать лет. «Иногда я не понимаю, что лучше...» призналась я подруге. «Жить вот так, ожидая, что одна ночь будет кошмарнее другой? Или все же пойти к тем магам? К тем самым, в докторате на Третьей улице Победы, к которым я являлась раз в год, чтобы они проверили мои ментальные блоки на крепость. Прийти и попросить их снять заклинание и позволить моей памяти вернуться. Знаю, воспоминания будут ужасными, но мне почему-то кажется, что я смогу с ними ужиться». Лиззи обняла меня еще крепче. «Правильное решение, Джой. Ты обязательно с ними уживешься, потому что ты очень сильная». «Не такая уж и сильная», — покачала я головой. «К тому же родители все время твердят, что ни в коем случае нельзя снимать блоки, потому что без них я чуть было не сошла с ума. Те маги едва успели меня спасти, буквально вытащив из ада. Наверное, тогда это было единственным верным решением» пожала плечами Лизи. «Но ты-то давно уже выросла!» «Выросла», — согласилась я. «Думаю, на твоем месте я бы обязательно это сделала, но не сейчас. Сначала надо хорошенько все обдумать, а пока ты будешь думать, тебе не помешает начать пить». «Отличный совет!» — усмехнулась я. «Я имела в виду успокоительную настойку!» — рассмеялась Лизи. Магисса Дорини как раз вчера сварила новую партию, сама мне говорила. Заведующая лекарского крыла испытывала к Лизе самые теплые чувства. Быть может, потому что магиса состояла в сестринстве богини Вериты, курировавшем большую часть больниц по всему Аквитану, и не так давно лорд Лангстон сделал в их организацию очередной взнос. Судя по возросшей любви Магиссы Дорини к моей подруге, довольно крупной». «Не думаю, что настойка поможет», — покачала я головой. «Еще как поможет», — уверенно произнесла Лиззи. «На этот раз она вышла такой забористой, что даже твоего несчастного кавалера поставили на ноги. Ну, как его там? Дигби?» «Да, Дигби», — кивнула подруга. «Сегодня утром его выписывают из лазарета». Признаюсь, услышав эту новость, я вздохнула с явным облегчением, хотя Эрик порядком меня донимал потому что до этого мне казалось, будто бы я упускаю что-то очень важное, и помешательство боевых магов перед отбором было неспроста. Но Алекс пришел в себя еще вчера, а Дигби, получается, быстро привели в порядок в лекарском крыле и уже скоро выпустят на свободу. Хм, ну раз все здоровы, можно и мне выдохнуть. «Хочешь, я отолью тебе немного?» — не унималась Лиззи. «Скажу магисе Дарине, что мне самой надо». На это поблагодарила подругу, но от настойки все же отказалась. Помню, когда я готовилась к экзаменам за первый курс, меня начали одолевать кошмары. Я не могла нормально ни спать, ни есть и ходила, как в тумане. лизи тогда тоже принесла мне успокоительное, но от него стало только хуже. «Не сейчас», — сказала я лизи «Позже, после турнира, я пойду к магам и сниму блоки, потому что уже решилась». «Тогда, наверное, и пригодится твоя настойка, а сейчас мне нужна светлая голова. Вдруг меня все-таки возьмут в команду Академии?» «Ну, конечно же, тебя возьмут!» — заявила Лиззи уверенно. «Если не вас с Алексом, тогда кого?» Это был риторический вопрос, на который не требовалось ответа. Затем подруга принялась одеваться и делать прическу. Сказала мне, чтобы я тоже поднималась». Нет, со мной она в столовую не пойдет, потому что уже договорилась встретиться с Алексом у парадной арки, так что увидимся позже, да-да, в той самой столовой. Но перед уходом она возьмет с меня обещание, даже клятву, что я обязательно явлюсь на завтрак и съем все, что у меня будет в тарелке, вернее, в двух, так как она серьезно намерена меня откормить». Сказав это, Лиззи послала мне воздушный поцелуй и убежала на утреннее свидание, а я поднялась с кровати и тоже стала собираться. Занятий сегодня не было. Лорд Гамильтон проявил немыслимые чудеса человеколюбия, поэтому, отодвинув в сторону учебную мантию, достала из комода синее платье с серебристой вышивкой. Подобрала волосы заколками, выпустив пару локонов, затем уставилась на свое бледное лицо в зеркале. Вздохнув, решила, что подруга права, я вполне смахиваю на умертвие, но мне это было даже на руку. Быть может, вимеры, выписанные из лазарета Дигби, испугаются и сами от меня отстанут. Наконец, поставив на наши двери почти все охранные заклинания из арсенала боевых магов, подозреваю, бедные Лизи без меня или Алекса внутрь не попасть, побрела к центральному крылу. Но перед тем, как спуститься в столовую, я все же решила сходить к деканату. Вдруг за эту ночь лорды-попечители все-таки смогли договориться, и на стене наконец-таки появился список тех, кто попал в команду Академии Элли Рена. И я не ошиблась. Список там был. Правда, по дороге к деканату я столкнулась с Арель. Пришлось остановиться, потому что целительница захотелась со мной поговорить. Пожав плечами, сказала, что я ее слушаю». Оказалось, ее подруга вчера вечером благополучно отбыла домой и вернется мисси только через неделю, когда уже все закончится, а лорд Хэштем уберется с преподавательского холма во Свояси. «Спасибо», — с чувством произнесла Арель, «мы, третий и четвертый курс целителей, будем болеть за тебя на турнире». На это я пожала плечами. «Посмотрим, попала ли я вообще в команду», — сказала ей. Никто не знает, что в голове у лордов-попечителей и к какому решению они придут. Если они вообще к нему придут. Вдруг лорды-попечители так и не смогут договориться, и Академия Эллирена останется без команды. Вскоре мы с Орель поднялись на второй этаж, а затем отправились дальше по коридору, после чего у деканата она бросилась мне на шею с поздравлениями. Немного смущаясь, я ее поблагодарила, потому что на белоснежной доске, выведенные алыми магическими чернилами, пылали три имени. И мое имя шло первым. Выходило, меня даже назначили капитаном команды. Джоэлин Селдон, Алекс Карвилл с пятого курса боевых магов и... Гордон Эмерсон с Пятого Некромантии будут представлять команду Академии Магии Элли Рена на третьем турнире Четырех Королевств. Вот что было написано в том объявлении. К тому же невидимая рука, его составлявшая, желала нам удачи, а с нами заодно и всей нашей Академии. «Хм, «Надо же, ни Стэнли, ни Эрика не взяли!» — пробормотала я, все еще пытаясь прийти в себя от радости. «Нет!» Не от того, что лорды-попечители не включили их в команду. Подозреваю для парней, это будет болезненным ударом по их самолюбию. Радовалась я за себя и Алекса, потому что часть нашей мечты сбылась. Мы прошли отбор и попали на турнир, и теперь поборемся за честь доказать, что Академия Элли Рена лучшая во всем альянсе четырех королевств. Именно поэтому мы должны выиграть турнир. Мы с Алексом и еще Гордон Эмерсон, возлюбленный мисси Элгер, к которому лорды-попечители оказались благосклонны. Некроман, кстати, тоже был здесь. Стоял чуть в стороне и с крайне довольным видом принимал поздравления от своих однокурсников. Дернул головой, убирая вечно спадавшую на глаза темную челку, затем повернулся, посмотрел в мою сторону и улыбнулся мне вполне приветливо. «Нет, вовсе не улыбкой победителя», «Просто улыбнулся!» На это я пожала плечами, потому что, если честно, до последнего надеялась, что в команду Академии все же возьмут Стэнли Вимера, и она будет состоять только из боевых магов!» «Ну что же...» «Теперь придется все переиграть и заново отрабатывать защитные и атакующие связки с учетом того, что у нас есть носитель темной магии!» ну, вот же...» «Выругался кто-то у стены Деканата, причем настолько неприлично, что я нахмурилась...» потому что узнала того, кто оказался столь сильно возмущен выбором лордов-попечителей. Да, его не взяли в команду, но ему вовсе не стоило высказываться в таких выражениях. Стэнли Вимер тоже явился к деканату и увидел доску с именами. Рассерженный он стоял возле стены и, казалось, не знал, куда деть свои длинные руки — то сжимал их в кулаки, словно собираясь вызвать лордов-попечителей на бой за их неправильное решение, то вскидывал в воздух, будто бы думал добавить огня в и так уже пылающие буквы. Он был серьезно расстроен, что тут еще сказать. Впрочем, в коридоре уже появились парни с нашего курса. Часть из них подошла к вымеру, а Тарди и Итаном сочувственно похлопали его по плечу. Остальные направились ко мне с поздравлениями, заявив, что они нисколько не сомневались в выборе, и что мы с Алексом большие молодцы, вернее, все мы неплохо показали себя на отборе, но, похоже, среди лордов-попечителей слишком много носителей темной магии, поэтому они не смогли оставить команду без некроманта. На это я покивала, думаю, тут они были правы. Хотела было тоже подойти к Вимеру, но затем решила, что он еще потребует от меня утешительного приза в виде похода с ним на бал, чего я делать нисколько не собиралась. Поэтому передумала, решила, что утешу Вимера уже после бала. «Отличная подобралась команда в этом году», — заявила мне Арель, когда мои однокурсники двинулись в сторону лестницы, ведущей в столовую, и Стэнли с собой увели. Звали и меня, но я решила немного задержаться, вернее, старательно придерживаться стратегии по избеганию Вимера до конца сегодняшнего дня. Так что зря ваши с боевой магией крутят носами, продолжила лекарка. Гордон самый сильный из некромантов, поэтому его просто не могли не взять. Мне миссия рассказывала он серьезно готовился к турниру чуть ли не все лето. «А вы с Алексом — лучшая боевая пара, самая сильная из боевых магов в Академии, об этом все знают!» Тут она понизила голос. «Не понимаю, почему вы с ним еще не вместе? Ты куда красивее, и подходишь ему намного больше, чем эта выскочка Лангстон с пятого курса целителей. Вы даже похожи друг на друга!» На это я покачала головой, заявив Орель, что лизи моя лучшая подруга, и я не позволю никому говорить о ней плохо. Что же касается Алекса, «Между нами никогда и ничего не было, несмотря на то, что нас часто связывали вместе». «И никогда не будет», — добавила я твердо. «Мысль о том, что мы могли бы быть вместе как, как возлюбленные, вызывала у меня сильнейший внутренний протест, словно в этом было что-то противоестественное. Я всегда считала Алекса своим лучшим другом, за которого буду стоять горой». «И если понадобится, то протащу его через весь турнир, как протащила через отборочный тур, потому что он должен победить и обязательно исполнить свою мечту. Вернее, мы победим все вместе, втроем с этим некромантом Гордоном, раз уж лордом-попечителем так сильно понадобилось взять в команду носителя «Темного дара». Додумать я все-таки не успела, потому что возле деканата появился Эрик Дигби, которого этим утром со слов Лиззи выписали из лекарского крыла» потому что на него отлично подействовала успокоительная настойка магиссы Дорини. Но, взглянув на своего однокурсника, я отстраненно подумала, что это было довольно-таки поспешным решением. За эти годы я успела неплохо узнать Эрика и понимала, что бледность и холодное равнодушие, сковавшие его обычно живые и подвижные черты, явно не свидетельствовали о полном выздоровлении. Наоборот, Дигби порядком меня тревожил. Кто-то из парней четвертого курса похлопал его по плечу и произнес ободряющие слова, но Эрик не обратил на него внимания, даже головы не повернул. Вместо этого подошел к стене и уставился на пылающие буквы, а затем так и остался стоять с застывшим лицом, словно никак не мог взять в толк, что написано на доске. Внезапно его черты изменились — Искозились в болезненной гримасе, будто до Дигби наконец-таки дошло, что в списке участников нет его имени. Не взяли по решению лордов-попечителей. С его губ сорвался болезненный стон, поэтому я, не выдержав оставила и подошла к своему однокурснику. — Эрик, как ты себя чувствуешь? — спросила у него мягко. Прикоснулась к рукаву его темной рубахи, но отвечать он мне не спешил. Опять же, даже головы не повернул. Так и стоял, уставившись на пылающие надписи на доске. Впрочем, мы никогда с ним не были друзьями. Зачем ему на меня реагировать? На первых курсах Эрик порядком меня донимал, постоянно клянчась писать домашние работы, а в последний год не давал мне прохода, намекая, что он не прочь, чтобы я стала его девушкой» но я всегда ему отказывала. Вернее, задания он у меня списывал регулярно и с большой охотой, но дальше этого наши отношения не зашли, так что я сомневалась, что он меня послушает. Но я все же решила попытаться еще раз. «Эрик, ты выглядишь немного уставшим. Хочешь... Давай я провожу тебя в общежитие. Прогуляемся под ручку, словно мы с тобой парочка...» «Или же еще лучше прогуляемся с ним к лекарскому крылу, где я снова сдам его с рук на руки маги Дарине, потому что они его явно не долечили. На это Эрик вскинул подбородок и внезапно расхохотался. Да так громко и зло, что я вздрогнула и отпрянула. Намек мне показалось, будто бы из него наружу прорвалось то, что жило внутри. То, что изменило Дигби до неузнаваемости буквально за пару дней». Но опять же ничего необычного я не почувствовала. От Эрика шли привычные светлые вибрации с явной склонностью к магии воздуха, его рабочей стихии. Вмешательства извне не было, уверена. То, что сейчас с ним происходило, было лишь следствием его собственного помешательства. Неожиданно в спину Дигби прилетело ментальное заклинание. Я ощутила его слишком поздно, Признаюсь, не ожидала, что кто-то ослушается приказа ректора и станет использовать магию вне стен аудитории. На миг даже подумала, что бьют по мне, и вскинула руку моментально, выставляя защиту. Но целили не в меня, а в Эрика, причем чем-то совсем уж простеньким. Повернула голову. Оказалось, Орель попыталась накинуть на Дик бессонное заклинание, явно собираясь его успокоить. Но его не проняло, хотя смеяться Эрик перестал. Вместо этого обвел все еще толпившийся у стены деканата народ застывшим взглядом. Вы все умрете!» — заявил нам. «Очень и очень скоро!» После чего снова захохотал. «Прекрати!» — сказала я Арель. «От твоей ментальной магии нет толка!» потому что она снова попыталась накинуть на него успокаивающее заклинание. На этот раз Эрик все же отреагировал, повернулся и посмотрел на Арель, а затем уставился на группу студентов с начальных курсов, и под его руками принялось разгораться магическое пламя. И я поняла, что нужно действовать сейчас, иначе будет слишком поздно. Нет, нам не нужно никакого магического побоища возле деканата». Неожиданно наткнулась на взгляд Гордона, кивнула ему, после чего мы с некромантом накинули на Эрика сеть, сплетя для верности темную и светлую магию, блокируя любые попытки Дигби огрызнуться боевым заклинанием. Вполне ловко прижали его к земле, не давая пошевелить руками, после чего Арель с третьей попытки все же вырубила его заклинанием сна. Потому что поспать бедняге точно не мешало, а потом привести голову в порядок и я надеялась, что на этот раз из лекарского крыла его выпустят только после полного излечения. «Надо же было так расстроиться!» пожав плечами, заметила нам Арель. «Всего-то делов не взяли в команду. Вон, исцелителей тоже никого не взяли, но никто же не умер от огорчения и не стал кидаться на других». На это я лишь покачала головой. Признаюсь, сперва я тоже списывала странное состояние Дигби на тревогу перед отборочным туром, А сейчас можно было притянуть за уши его расстройство и озлобленность из-за того, что он не попал в команду. Но за Эриком не водилось преувеличенного чувства ответственности. Обычно ему всегда и на всех было наплевать. Или же слишком болезненного самолюбия. Хм. «Я не могла представить, что проваленный отборочный тур настолько сильно выведет его из себя, и он примется кричать, будто бы мы все умрем, а потом попытается воплотить свои угрозы в жизнь». «Ну что же тогда с ним произошло?» Объяснений, как всегда, у меня не было, но я решила, что на этот раз из лекарского крыла он выйдет не раньше, чем Магисса Дарини во всем разберется. Поймет, что с ним произошло, и сможет вернуть ему мозги на место. «А мне?» «Мне, похоже, все-таки не помешало бы отправиться в столовую и что-то съесть. Голова порядком кружилась, к тому же я пообещала Лизе, что позволю себя откормить» но у меня в очередной раз ничего не вышло. Сперва пришлось дожидаться, когда появятся преподаватели и заберут спящего Эрика в лазарет. Затем я долго объясняла Ричарду науку, что именно произошло возле деканата. Сказала ему, что Эрик порядком расстроился, из-за чего немного спятил. Вернее, сначала он переволновался и завалил отборочный тур, а затем, не увидев свою фамилию в списке, расстроился еще сильнее. Причем до такой степени, что принялся кричать, будто бы мы все умрем. Арель попыталась накинуть заклинание, чтобы его успокоить, но у нее с первого раза не вышло. Я же, в свою очередь, испугалась, как бы Дикби не начал воплощать свой план, тот самый, по которому мы все умрем» поэтому мы с Гордоном Эмерсоном его остановили. На это некромант кивнул с самым серьезным видом. К удивлению, Гордон никуда не делся. Стоял рядом, нисколько не собираясь сваливать вину за потасовку на одну меня или же на Орель. «Вернее, разве мы в чем-то виноваты, господин декан? Эрика Дигби явно выпустили из лекарского крыла раньше, чем следовало, но мы проявили бдительность и отвели угрозу». Теперь я надеялась, что магиса Дорини обратит пристальное внимание на поведение Дигби и его вылечат уже окончательно. Вообще, Эрик ведет себя крайне странно в последние два дня». В ответ декан заверил меня, что в лекарском крыле с этим обязательно разберутся. Затем сказал, что мы поступили правильно, поэтому можем расходиться. Вернее, у нас свободный день, который нам стоит провести с пользой. Например, потренироваться с новой командой, потому что завтра вечером пройдет первое испытание турнира. Развернулся и ушел. Да и Гордон, кинув на меня задумчивый взгляд, тоже куда-то испарился. Арель заявила, что ее ждут подруги, после чего оставила меня в полном одиночестве возле деканата. Мне можно было тоже уйти, но я не двинулась с места. Стояла в который раз, размышляя о том, что во всей этой истории я упускаю нечто крайне важное. Такое, что постоянно ускользало от моего понимания, не давая связать разрозненные кусочки в единую картину. Казалось, что может быть проще. Парни немного переволновались перед отборочным туром, но Алекс полностью пришел в себя. Мы с Лиззи пытались расспросить его о причине ступора, но он не понимал, что мы от него хотим. Зато Эрик в себя так и не пришел. С кем не бывает. Но меня почему-то не оставляло ощущение, что все значительно серьезнее, чем кажется. Вчера я, немного смущаясь, даже спросила у Алекса про «Бахараш», На что мой друг взглянул удивленно, заявив, что никогда о подобном не слышал. Значит, дело не в Бахараше. Тогда в чем? Но я так и не успела сломать себе голову, потому что явился один из секретарей. Хорошо, хоть не Дерик Хачкинсон, заявив, что ректор пожелал срочно меня увидеть. Ждет в своем кабинете, поэтому я должна тотчас же следовать за ним. На это я пожала плечами. Похоже, новость о битве у деканата дошла и до Берка Гамильтона, и он решил разобраться во всем лично. Шла за секретарем, размышляя, насколько сильно нам влетит с Гордоном и Орель. И будет ли скидка на то, что мы с некромантом попали в команду, а целительницы нет. Быть может, ей будет... просто скидка. Постучала в двери ректорского кабинета, представ под недовольные очи его секретарши, после чего, повинуясь ее кивку, та поджала губы, видимо, меня узнав, проследовала в святая святых Берка Гамильтона. Еще в первую нашу встречу его кабинет показался мне очень уютным, и с той поры ничего не изменилось. Вернее, появился новый ковер на полу, зато добротная мебель из темного дерева, книжные полки, полные манускриптов и заваленный свитками рабочий стол остались все теми же. Шторы были раздвинуты, через окно лился солнечный свет, отражаясь от бронзовой чернильницы с золотыми крыльями хэштемов на боку и бросая яркие блики на светлые стены. Впрочем, куда больше обстановки меня интересовал сам хозяин кабинета. Этим утром, в отличие от меня, лорд Гамильтон был свеж, бодр и умопомрачительно красив, а еще, кажется, в отличном расположении духа. «Наверное, потому что я еще не успела омрачить его утро своим навязчивым присутствием. Но у него все было впереди». Поздоровалась, на что ректор кивнул, попросив меня подойти поближе. «Еще ближе, Джоэлен, заявил мне. «Ну что же вы застыли в дверях? А теперь расскажите, что произошло у деканата. До меня доходят противоречивые слухи о том, что якобы те, кто вошел в команду Академии, подрались с теми, кто в нее не вошел». «На это я с трудом удержалась от смешка. Это всего лишь слухи, лорд Гамильтон, — сказал ему, — которым не стоит верить. Все было совсем иначе». Рассказала ему о произошедшем, на что он задал пару вопросов. Затем я добавила, исключительно для того, чтобы к Дигби в лекарском крыле отнеслись с большим вниманием, чем до этого, что, по моему мнению, дело тут нечисто. Потому что с Эриком я была неплохо знакома. Он доставал меня больше четырех лет — И такое поведение совсем не в его духе. Так что не помешало бы тщательно все проверить. На это ректор заявил, что магисса Дарини обязательно разберется. Он нисколько не сомневается в ее компетенции. Замолчал, принявшись пристально меня разглядывать, на что я порядком занервничала и стала размышлять, что со мной не так. Затем, вспомнив о своем блеклом виде, решила, что со мной не так абсолютно все, и загрустила. «Я хотел лично поздравить вас, Джоэлин, с попаданием в команду», — неожиданно произнес Берг Гамильтон. «Надеюсь, вам будет приятно узнать, что ваша кандидатура не вызывала у лордов-попечителей никаких сомнений. За вас проголосовали единогласно». «Включая вас?» «Включая меня», — улыбнулся он. «И даже включая вашего кузена?» «Все же не удержалась я. И даже включая моего кузена». — согласился Берг Гамильтон, и, я признаюсь, вздохнула с облегчением. Это могло означать лишь то, что лорд Хэштем испытывал ко мне исключительно личный интерес. Да, крайне неприятно, но, по крайней мере, его слова насчет моей связи с магами-отступниками оказались всего лишь словами. Уверена, лорд Хэштем не допустил бы в команду Академии того, в ком подозревал врага. «Насчет других кандидатов мнения лордов-попечителей разделились», добавил Берг Гамильтон. «Но в конце концов мы пришли к общему знаменателю. По моему мнению, в этом году команда подобралась очень сильная, способная побороться за победу, и это, по большей части, ваша заслуга, джойлин «Спасибо», — растроганно отозвалась я. «Рада, что меня выбрали, и собираюсь сделать все, чтобы ни вы, ни лорда-попечители не пожалели о своем решении». И еще, чтобы мне самой не было стыдно за наше выступление на турнире. Он склонил голову. Я нисколько не сомневаюсь, что наш выбор был правильным. Затем неожиданно переменил тему. «А, «Не утолите мое любопытство, Джоэлин. Я же могу называть вас по имени?» Кивнула еще как может. «С кем вы пойдете на сегодняшний бал?» «Судя по всему, это будет не Эрик Дигби». Его приглашение вы так и не приняли. На это я открыла рот. Откуда он знает? Тогда, может быть, это будет Стэнли Вимер? Или все-таки Алекс Карвилл, с кем вы неплохо ладите с первого курса? С Алексом на бал пойдет моя подруга Лизи, пробормотала я. Они давно любят друг друга и собираются пожениться. Эрик, похоже, будет танцевать в лекарском крыле, а Вимер. Нет, с Вимером я не пойду, потому что. «И почему же?» Он смотрел на меня, не отрываясь, и я окончательно потерялась под его внимательным взглядом. «Почему? Но почему это могло интересовать нашего ректора?» «Потому что на бал я отправлюсь с другим, со своим другом детства», — пояснила ему. «Томас приедет в составе Академии Леванты, и я с нетерпением жду его прибытия, потому что нас с ним связывают самые... «Запнулась, потому что взгляд Берка Гамильтона изменился, и когда только из внимательного он успел стать настолько давящим...» «Самые теплые чувства!» выдохнула я, подумав, что сама того не желая, добавила слишком много смысла в слово «тёплые», смысла которого на самом деле не было. От этого я растерялась еще сильнее, к тому же, подозревая вдобавок, еще и покраснела — Почувствовала, как к щекам прилила слишком горячая кровь. Мысленно охнув, я приложила ладони к горящим щекам. Лицо ректора приняло каменное выражение. «Но почему вы меня об этом спрашиваете, лорд Гамильтон?» Спросила у него растерянно, потому что он никак не прокомментировал мой ответ. «Я желаю знать обо всем, что происходит в моей академии», отозвался он подчеркнуто вежливым тоном. И я закрыла глаза, все еще не в состоянии избавиться от мысли, что настроение у него резко испортилось после моих слов о Томасе Гленхеме. «Но это же немыслимо. Разве он может ревновать... меня?» «Лорд Гамильтон!» «Слушаю вас, мисс Селдон!» Сердце защемило. «Как же быстро мы от Джойлин перешли к мисс Селдон!» «Вчера вы разрешили мне навестить вашу дочь», — сказала ему, чтобы хоть что-то сказать. «Я, с вашего позволения, хотела бы это сделать, если, конечно, Гретта уже вернулась в академию». «Вернулась», — согласился он, — «и ждет вашего визита, признаюсь, даже слишком. Поэтому, если вы свободны, приходите к ней к полудню. Она будет рада вас видеть, мисс Селдон» а он, судя по его равнодушному взгляду, не особо. Потянулся к разложенным на столе свиткам, явно показывая, что на этом наша встреча закончена, и я могу убираться во свояси. Только вот уходить я не спешила, потому что вспомнила о Томасе, вернее о том, что именно Берг Гамильтон может знать, что произошло в пути с командой из моего родного города. «Академия Леванты», — сказала ему, кусая губы. «Все остальные приехали, а они нет. Уверена, вы в курсе, что с ними случилось?» Он посмотрел на меня, словно раздумывая, говорить или нет. «Небольшая задержка в пути», — наконец заявил мне. «Это я уже слышала, лорд Гамильтон, но почему произошла задержка?» «Нападение мага-отступника», — неохотно признался ректор. Я выдохнула испуганно, на что он тут же добавил — «Но им удалось с ним справиться». «Они...» «Есть жертвы, мисс Селдон, но не среди студентов. Можете не волноваться. Ваш друг, с которым вас связывают самые теплые чувства...» Произнес он холодно. «Прибудет целым и невредимым. Правда, на бал они все же не успеют. Так что можете смело выбирать себе одного из оставшихся кавалеров. Не забывайте, все участники команды должны принять участие в вальсе победителей...» и тем самым открыть торжество. После чего махнул рукой, показывая, что теперь я уж точно могу идти. Я же... Я еще немного на него посмотрела, такого красивого и совершенно неприступного, еще более неприступного, чем когда-либо, после чего направилась к двери, размышляя, что я сделала не так. Вернее, я постоянно все делаю не так, но что именно на этот раз... И как мне это исправить? Быть может, мне стоило сейчас же вернуться и рассказать ему про Томаса. Признаться, что нас с ним связывает только длительная переписка и несколько моих отрывистых детских воспоминаний. Вернее, что я совсем его не помню и никаких теплых отношений нет и в помине. Нерешительно оглянулась, но Берка Гамильтон с самым внимательным видом изучал документы. И я засомневалась». «Быть может, я все себе выдумала. Ему совершенно на меня наплевать. А настроение у ректора испортилось, когда...» Вдруг он бросил взгляд на развернутый свиток и увидел в нем то, что ему нисколько не понравилось. Мало ли, там был график успеваемости третьего курса некромантов, который серьезно пошатнулся, потому что третий курс боевых магов не так давно устроил им темную. Пятый курс в этом не участвовал, но я знала подробности. «Ну не может быть, чтобы лорд Гамильтон меня ревновал!» Так и не поняв, к чему такие перемены в настроении ректора, я вышла из центрального крыла и остановилась, размышляя, что мне делать дальше. Участники битвы при Деканате разбрелись кто куда. Да и завтрак давно закончился, так что обещание Лиззи я снова не сдержала, уверенно продвигаясь по пути превращения в умертвие. Но это не могло помешать умертвию явиться сегодня вечером на бал, чтобы открыть его участием в вальсе победителей, как того пожелал Берг Гамильтон, «Потому что, если я на него не явлюсь, наш ректор прикажет выкопать меня из-под земли, заставит танцевать и выглядеть счастливой». «Но не идти же туда с Вимером или же ушлым Дериком Хачкинсоном, потому что выходила приезда Томаса этим вечером ждать мне не стоило. К тому же и без поиска подходящих кавалеров мне было чем заняться». Я собиралась отыскать хоть какую-нибудь еду в общежитии, чтобы не грохнуться в голодный обморок, затем привести себя в порядок и отправиться в гости на преподавательский холм, захватив с собой маленький подарок Грети Гамильтон. В моей комнате на полке стояла книга, которую я привезла еще из Леванты. Именно ее я забрала в столицу из нашего старого дома, как напоминание о временах, когда мы все еще были счастливы. Полная семья, пока ее не разрушила война. Времена, о которых я ничего не помнила. Зато сейчас я чувствовала, что пришла пора отдать эту книгу. Подарить ее девочке, которая тоже была несказанно одинокой, потому что... Ну, хотя бы потому, что у меня есть близкие друзья, которые сейчас, не пойми, чем занимаются, но только не мною. К тому же я в команде Академии, и мы будем выступать на турнире четырех королевств. А я уверенно продвигаюсь к осуществлению своей мечты – если, конечно, по дороге к ней я не превращусь в умертвее. Зато у Грет и Гамильтон здесь были только строгий отец и непутевая гувернантка, но я собиралась стать ее другом, если, конечно, мне позволят. Но перед этим мне следовало придумать, как поскорее и менее болезненно разрешить одну задачу. В самом деле не идти же на бал с Вимером, который совершенно нечестно выиграет у сошедшего с ума бедного Эрика кучу денег. Тут я заметила группу некромантов с пятого курса, что-то увлеченно обсуждавших на дорожке неподалёку от центрального крыла. Раньше я бы подумала, что темные планируют очередные гадости, чтобы досадить боевым магам, но сейчас понадеялась на то, что они отложат свои козни хотя бы на неделю, потому что мы с ними были в одной лодке. «Гордон!» – позвала одного из них. Того самого, с кем решением лордов-попечителей мы очутились в той самой лодке. «Не мог бы ты подойти на минутку?» потому что самой подходить к некромантам, не выставив всевозможную защиту, было бы довольно опрометчиво. Оставив однокурсников, он послушно отправился в мою сторону. Подошел, уставился на меня темными глазами. До этого момента я особо его и не разглядывала. Гордон и Гордон, обитатель враждебного боевым магом темного конца, что на него пялится, только если с целью отомстить за очередную пакость, при этом тщательно прикрывая себе спину». Зато сейчас подумала, что он вполне себе ничего. «Да, Джойлин, Рада, что ты знаешь, как меня зовут». «Ну, ты тоже знаешь мое имя», — отозвался он с легкой улыбкой. Кивнула. «Можешь называть меня Джой, раз мы с тобой в одной команде. По крайней мере, на время турнира». «В одной команде с некромантом. К этому надо еще привыкнуть». «Спасибо за то, что ты сделала для миссии», — неожиданно произнес он. «Если бы я только знал вчера...» покачала головой. «Если бы ты знал, то полез бы на рожон и наделал глупостей. И все бы закончилось плохо как для нее, так и для тебя. Но моей заслуги в этом нет. Все разрешил наш ректор, лорд Гамильтон. А Мисси поздравит тебя уже после турнира. И надеюсь, что она поздравит тебя с победой, потому что собираюсь сделать все, чтобы мы выиграли». И «Я тоже сделаю все, чтобы мы выиграли», — отозвался Гордон. «И я даже готов...» «Я готов поклясться, что никто из некромантов не тронет вас и пальцем до конца турнира». Кивнула, потому что это было отличной мыслью. «Правда, мне придется стрясти такое же обещание из боевых магов». «То есть вы объявляете перемирие?» «Да, Джой. Мы, темные, тоже хотим, чтобы на этот раз победила наша Академия. Думаю, мы этого заслужили». Снова кивнула. «Еще бы, кто откажется от такой чести?» Хорошо. «Пусть будет перемирие», — согласилась я. «К тому же я предлагаю нам троим встретиться после обеда и все хорошенько обсудить. До этого мы думали...» «Признаюсь, мы, боевые маги, рассчитывали, что в команду Академии войдут только свои, поэтому планировали защиту и атаку, учитывая наши способности, но Эрик...» «Эрик сдулся, а я показал себя сильнее Вимера», — закончил мою мысль Гордон. «Значит, вам...» «Вернее, нам придется поменять стратегию с учетом того, что в команде теперь есть носитель темного дара». «Неплохо было бы все обмозговать и попробовать на деле», — добавила я. «Знаешь, у меня есть согласие нашего декана, и нам дадут аудиторию для совместных тренировок команды в любое удобное для нас время. Если тебе нечем заняться где-то часа в два дня, то мы можем попробовать. Да, я как раз успею вернуться с преподавательского холма». Некромант подтвердил, что совершенно свободен. И вот еще, Гордон, пусть мы теперь на равных, но боевых магов все же двое. Вас больше на ствол. Криво усмехнулся он, затем уставился на меня, дожидаясь продолжения. И я продолжила. Поэтому капитаном нашей команды будет Алекс Карвилл. Хотя меня назначили лорда-попечители, но Алекс сильнее и куда опытнее в этих делах. Гордон кивнул. Согласен. — Значит, сегодня в два на вашем факультете? — Да. Затем замялась, потому что у меня было к нему еще одно дело. — Гордон, послушай, ты ведь собирался пойти на бал с Мисси, не так ли? — Собирался, — сказал он, но ее в академии нет. И уставился на меня, дожидаясь продолжения. Ну, — Вот и я, скажем, тот... Uh, «С кем я собиралась пойти на бал? Его сейчас тоже нет в Академии, и сегодня он уже не появится, поэтому так уж вышло, я осталась без пары». Некромант моргнул с растерянным видом, затем склонил голову на бок, словно никак не мог взять в толк, как такое могло со мной приключиться. «Странно, что ты не приняла приглашение кого-то другого из своей группы», — наконец произнес он. — За тобой таскаются почти все парни с факультета боевой магии, не только пятый курс. Наши тоже на тебя посматривают. На это я фыркнула. Ха, знаю как ваши на меня посматривают. Поверь, лучше Пуша не смотрели в другую сторону. Тут Гордон все же рассмеялся, а я продолжила. — Если ты не боишься мести магов с факультета боевой магии, не только с пятого курса, но и всех остальных, то не мог бы ты... Вздохнула. Как же все-таки это странно. Вернее... «Не могла бы я пойти с тобой на бал вместо миссии. Ты бы очень меня выручил, потому что участникам команды все же придется танцевать тот вальс. К тому же у нас перемирие», — затем добавила, «и нет, я не боюсь мести ваших девиц с некромантией». Вот до чего я докатилась. Сама пригласила парня на бал. «Конечно», — отозвался порядком удивленный Гордон. Я буду только рад тебя пригласить. Думаю, мисси тоже была бы не против. А твой парень, он случайно не из Академии Леванты? Кивнула, хотя Томас не был моим парнем. А еще подумала, что Гордону не отказать в сообразительности. Да, но они приедут только завтра, так что на бал он уже не успеет. Но если ты думаешь, что я стану выдавать наши секреты другой Академии, то ты серьезно ошибаешься ничего подобного Гордон не думал, и мы договорились с ним о встрече возле факультета боевой магии в два часа дня, и еще что он станет меня ждать возле женского общежития в 7 вечера, чтобы вместе отправиться на бал. После этого некромант ушел, да и мне нужно было поспешить. Я собиралась позавтракать, чем боги пошлют, отыскав остатки еды в общежитии и снова надавив на жалость целительниц, а затем навестить Грету Гамильтон, отцу которой я успела серьезно испортить настроение». К тому же мне не помешало бы найти Алекса, чтобы сообщить ему о совместной тренировке и попросить его рассказать нашим парням, что с этого момента у нас с некромантами перемирие. Ну, по крайней мере до конца турнира. А там уже будет видно».